Океанист Виталик не смог доехать на битву магов в нескучном саду, потому что огреб под каких-то гоблинов еще на Кропоткинской. Доктор Блондинки, не дышите. А вы что, пукнули? Доктор, я умру? что, голубчик, нас за это ругают.